Христианский рассказ о Боге как раз и говорит. Он в точности выяснил, что это значит. И именно поэтому предлагает нам возможность спасения. Я считаю, что это великолепный рассказ. Человечный, глубокий, зачаровывающий и сложный. То, что я лишен веры, — это моя проблема, а вовсе не предмет моей гордости или стыда. А то, что выросший из этого рассказа церковь явно не выполняет обещанное в нем — на Христе никоим образом не отражается. Как сказал Кранмер, в созданном умом человеческим нет ничего, что не было бы отчасти или полностью извращенным. Томас Кранмер, 1489-1556, деятель английской реформации, архиепископ Кентерберийский. Кранмер провел ряд церковных реформ в духе протестантизма, не завершившихся, однако, полной реорганизации английской церкви. После восстановления католицизма при Марии Тюдор он был обвинен в государственной измене, а затем сожжен заживо. Суть, главная суть христианского повествования, это замечательный парадокс божественной человечности. Если бы Христос не претерпел на кресте подлинных страданий, рассказ о нем лишился бы смысла. Притвориться страдающим может любой Бог, но этот засвидетельствовал нам высшее уважение свое, страдая по-настоящему. Однако теперь он пребывает на небе, по правую руку от Бога Отца, а между нами является лишь в виде Духа Святого. Он видит сверху наши жестокости, варварство, убийство, тирании и страдания. И ничто из этого удовольствия ему доставить не может, как и детям его. Но как же тогда получилось, какая мера трагической неуверенности в себе и сомнений смогла привести к тому, что столь многие его приверженцы и поклонники подняли вокруг фильма содержащего честную попытку рассмотреть земную жизнь человека во всей ее полноте, такой крик, какого страдания и проявления порочности, что ни день возникающий бок о бок с ними, из уст их отнюдь не исторгают. Если Бог искренне верит, что попытка изобразить его на экране как полноценное человеческое существо — это грех больше, чем миллионы прочих несправедливостей, творимых на нашем земном шаре, тогда дела наши и вправду плохи. Если же он в это не верит, то объясните мне, почему христиане сплачиваются в силу, с которой нельзя не считаться, только когда их одолевает желание что-либо запрещать и порицать. Повторяю, я не христианин. И когда журналисты столь выдающихся человеческих достоинств, какими славится Пол Джонсон, нападают на этот фильм от имени полутора миллиардов христиан нашей Земли, как недавно сделал он сам в Daily Mail, я тут же начинаю просить, чтобы меня из этого числа исключили. Мне могут сказать, что такая просьба лишает меня права говорить о чувствах христиан. Быть может и так. Однако, если мы собираемся вернуться к теократии, которая ставит вне закона определенные произведения искусства и литературы, я попросил бы христиан в такой же мере поднатореть в совершении несправедливости и жестокости, в какой они наторели в ересях. Вот и все. Меня очень печалит